Глава 30. Лютый. Она не услышала «Не того, что я хочу быть с тобой, ни того, что люблю ее, не того, что оглядываться в прошлое мне очень тяжело. Как же Лена сделает все, чтобы я мучился. Так она сказала недавно. Желает она Лютова с ума сойти. Я что должен трансформироваться в зверушку по ее приказу? Просто чтобы пощекотать нервишки, чтобы ей не скучно было, эгоистка. Нет там любви никогда не будет. Если Лина не слышит и не видит дальше собственных прихотей, я уже ничего не поменяю, и прежнее решение защитить семью оказалось самым правильным. Я быстро набросил свежую одежду и не желая больше ждать, пошел к тестью. Он приподнял седую голову, дернул в презрении уголки губ, знаю, что Кирсанов ненавидит меня. И жестом пригласил сесть. Спасибо, постою, сказал я и прикрыл за собой дверь. Выслушайте, пожалуйста. Кирсанов сложил перед собой руки и переплел пальцы. Он не утруждался отвечать, лишь давал позволение говорить. Мне этого хватит. Вы же знаете, что Чех жив что он готовит новое нападение, и под ударом сейчас не только моя семья, но и ваша. Короткий кивок и прищур позволяли мне объясняться дальше. Как благородно, будто я холоп, которому пан собоговарил подписать вольную. В этом все Кирсановы. Элина вся в отца. Гордая и независимая. Мне никогда не дотянуться до их уровня, никогда не стать достойным. Я замер напротив стола Кирсанова и возвышаясь над стариком, чувствовал себя придавленным плитой его тяжелого взгляда. Я принял решение ответить за все, что сделал. Кирсанов приподнял брови, расцепил пальцы, стукнул по столу. Для него мои слова явно были неожиданностью. Мне никогда не стать хорошим мужем для вашей дочери, пока между нами пропасть вины. Пока вы смотрите на меня и с презрением кривите губы, пока я смотрю в глаза жены вижу сломанную девушку в своих руках. Я не могу больше. Но Лина не даст показания против тебя. Наконец очнулся олигарх. Я прыснул. У меня достаточно грехов и без ее показаний. Но я поджал губы, прикусил щеку изнутри до боли, чтобы взять себя в руки. Они потянут и нашего общего с вами врага. Чехова что ты знаешь, оживился тесть. Достаточно, чтобы засадить его навечно, ухмыльнулся я. «Но мне нужна помощь и гарантии. Я сяду, а вы обещаете защиту моей жены и детей. Мучеником хочешь стать? А дочь моя будет связана браком? Если она захочет, разведёмся, я не стану держать. Но сначала устраним опасность. Я должен знать, что моим родным ничего не угрожает. Через полчаса переговоров с тестем я вернулся в комнату, где вызвонил Макса. Береговой, ты идиот! Срубил флаг Орлов. Ты двоих детей оставишь на беззащитную женщину? Я потому тебе и звоню. Нет, уволь. Не проси мне своих хватает. Да и поле меня галстуком задушит, если узнает, что я тебе такое позволил. Не говори поле. Ты ведь не сказал ей, что я Что ты трижды идиот, который змея в штанах держать не умеет? Нет, не говорил, я не самоубийца. Вот и хорошо. Просто присмотри за Ангелиной, когда меня не будет э, рядом с ней. Не нужно явно, пусть она об этом не знает. Небольшая пауза дала мне понять, что Макс не откажет, не сможет. Но морду я тебе все равно начищу, имей в виду, проворчал Орлов. Ради такого дела найму тебе лучших адвокатов. Не стоит. У меня есть. Кто? Звонарёв, что ли? Не тот ли, что Юриспруденцию бросил ради Брюликов? Макс. Ладно, но если Стас не справится, зови. Договорились. Я шёл по коридору и набирал Звонарёва, когда услышал из холла знакомый до да боли и противный голос. Тебе идёт быть беременной, Ангелина. Лицо такое, как снежная королева. Жаль, что нашу свадьбу отменили. Стоит представить, как я возвращаюсь с работы, а ты с улыбкой выплываешь мне навстречу. Сердце так и прыгает. Не знала, что твое сердце настолько прыгучее, Григорий. В голос Лины сквозил привычный сарказм, но неприязни в нем не было. Надо подарить твоей невесте ракетку, чтобы не упрыгала куда не следует. Какой невесте? грустно вздохнул Носов младший. Разве не слышала, что моя девушка утонула? Сама? Голос Лины зазвенел сталью. И трагедия никак не связана с теми снимками по Это лишь совпадение, засмеялся Носов. «Я же не ревнив, ты знаешь. Кстати, о совпадениях. Я навещал отца, и ухаживающая за ним сестра по счастливой случайности приходила в ваш дом. Так тебе не понравилось замужем, ангел? Это мое дело, осадила Элина. Я предлагаю, чтобы оно стало нашим. Вкратце возразил Григорий. Может, вернемся к тому, с чего начинали? Я скрипнул зубами и выступил в холл. Еще слово, я ему рыло начищу, петуху недоделанному. Но на диване с машинкой игрался сын. Он приподнял светлую голову и нахмурился. Перевел взгляд на Лину, потом снова на меня. Мария, позвал я тетю. Она выпорхнула с кухни, и я попросил: "Отведи Сашу в комнату". "Но мы с мамой хотели почитать", возмутился ребенок. "Мама тоже". Я сделал ударение. — Так ведь ангел. Или желаешь развлечь бывшего жениха приготовить вам комнату?" Меня затопило такой яростью, что я не следил за языком. Мария, быстрее. Уведи сына, я сказал. Саша хныкал, тетя ворчала, но быстро увлекла малыша за собой, а я наливался ядом знакомым и сокрушимым. Мышцы подрагивали от пробивающего тока и желания размять кулаки. Лучше в этот миг Лине не быть здесь. Я наклонил голову и окинул жестким взглядом противного блондинчика чтобы ему сломать, чтобы мучился подольше. Шагнул ближе, хрустнул косточками. А носов попятился.